Глава двадцать первая. Новая грязь. Катоха три раза проезжал мимо вагона слона, оглядывая пустые подворотни и ближайшие улицы. И в качестве предосторожности, и чтобы предупредить о своем прибытии. Вечерело, а в такой час пешеходы на окраине Косхаусес встречались редко. О дозорных беспокоиться не имело смысла. В былые деньки даже детишки, которые играли в стикбол в доках, бросали игру и посылали одного из своих. И новости о появлении копов разносились среди гангстеров с подпольными карточными играми и ростовщиков быстрее, чем по телефону. «Сегодня дети не играли у облезлых безлюдных доков», – заметил он, «и, судя по всему, не играли уже давно». И все же не стоило заставать слона врасплох. Так что он все равно совершил свой ритуал, обогнув квартал три раза, прежде чем свернуть в док к вагону. Медленно подъехал, остановился у двери вагона, не заглушая двигатель. Несколько минут сидел за рулем в ожидании. Он пришел один. Вариантов не было. Подозрения насчет младшего напарника Митча, лейтенанта из 7-6 и капитана, были слишком серьезными. Он не винил их за то, что они берут взятки. Если им так хочется лезть по скользкому шесту откатов, перехватывая понемногу тут и там у семьи и отворачиваясь, когда бандиты что-то мутят, это их дело. Но рисковать собственной пенсией за три месяца до отставки Катоха не собирался. Он был рад, что на протяжении всей карьеры оставался чистым, особенно сейчас, потому что стрельба вроде той, что прогремела три дня назад на причале Витали, могла развязать бандитский передел территории или политическую междоусобицу в департаменте. А когда отставка не за горами, никакому копу не захочется попадаться под колеса ни тому, ни другому. Сунешь нос и опомниться не успеешь, как останешься один-одинешенек, на мели, в глуши, удивляясь, куда пропала пенсия, упиваясь бензодрином и кофе, дожидаясь, пока тебя выручат политиканы из благотворительной ассоциации полиции, а это все равно, что дожидаться милости от стаи крокодилов». «Грязь!» — подумал он с горечью, глядя через лобовое стекло. Как и сказала красавица-уборщица, сестра Го из церкви. «У нас с вами одна работа, мы убираем грязь». «Грязь и есть», — думал он, — «и не просто какая-нибудь грязь. Нарастала новая грязь. Он ее чуял, ощущал приближение, и она была нешуточная». Коз менялся, сержант видел преображение всюду. Шел 1969 год. Нью-Йорк Мэттс, когда-то посмешище главной бейсбольной лиги, через неделю победят в мировой серии. В июле Америка отправила человека на Луну, а кос загнивал. 1969. Предрекаю, — думал он с горечью, — это год, когда развалится кос Он уже видел упадок. Старые черные жильцы, десятки лет назад переехавшие в Нью-Йорк с юга, уходят на пенсию или перебираются в Квинс. Симпатичные пьянчушки, бомжи, магазинные воры, проститутки, мелкие безобидные рецидивисты, которые когда-то дарили ему смех или даже утешение в долгие дни работы патрульным исследователем все уходили. Уходили и скоро совсем уйдут. Переберутся, отомрут, исчезнут, сядут. Девчонки, которые когда-то ему махали, выросли в незамужних матерей с наркозависимостью. Кое-кто пошел на панель. Пацаны, которые шутили над ним по дороге из школы, пока он патрулировал на машине, доставали тромбоны из своих футляров и ужасно трубили, когда он, посмеиваясь, проезжал мимо, вовсе пропали. Кто-то говорил, город убрал музыку из школьной программы. Детишки, которые когда-то хвастались своими бейсбольными матчами, стали угрюмыми и молчаливыми, бейсбольные поля опустили. Почти каждый паренек, который когда-то приветственно махал, теперь при виде его машины отворачивался. Поддался переменам даже старый приятель даб Вашингтон, бездомный, которого он бесчисленными холодными ночами подбирал на обочинах района. Катоха виделся с дабом два дня назад, и старый пропоица принес ужасные новости. Он принял Даба на следующий день после стрельбы на причале Витали. Просто рутина, обычная ежемесячная обязанность – доставить старика-сестры-милосердия на близлежащую уиллу авеню где добрые католические монашки его откармливали, отмывали и отправляли своей дорогой. Даб был безобидным и никогда не унывал. Удивительный ценитель городских новостей. Он заявлял, будто единственный в Косхаусе читает Нью-Йорк Таймс каждый день, но теперь старик был мрачен и потрясен. «Я видел страшное», — сказал Даб. «Где на причале Витали? Два старичка попали в передрягу». Даб рассказал, что видел. «Молодежь, девушка-стрелок, двое пожилых мужчин, двое молодых. Двоих уложили, третий, а может и четвертый, упали в гавань». «Кто такие?» — спросил Катоха. «Один — пиджак», — сказал Даб. «Второй — сосиска». «Вот и пожалуйста», — подумал Катоха, — «вот тебе и все». Две недели он собирал данные на старика. Конечно, никто ничего не знал. Все темнили. Только старый добрый даб может дать ответы. Полицейская работа по старинке, обрабатываемый годами информатор, наконец окупает вложенные труды. Конечно, еще были загадки, но в итоге пиджаку, видимо, аукнулось то, что он сделал в самом начале. Естественно развитие истории кончаются как-то иначе. А ведь Катоха пытался предупредить сестру Го. И все же оставались вопросы. Это разборки диллеров или просто месть, чтобы поквитаться со стариком не более? Катоха не был уверен. Он отвез Даба к сестрам, а потом пытался узнать подробности у двух жертв перестрелки в медцентре Маймонида в Боро-парке. По какой-то причине его запрос отложили на несколько дней. К этому времени четвертый присутствовавший на перестрелке уже считался утонувшим в гавани, хотя тело еще не нашли. Девушка-убийца, если вообще была, давно сделала ноги. «Этот Бора и этот чертов департамент, — думал Катоха с горечью, — меняются слишком быстро, и оба — худшую сторону». «Новой нормой в старом Бруклине, — решил сержант, — стал героин. Вокруг героина ходило слишком много денег. Его не остановить». Долго ли еще ждать, прежде чем наркотики, одолевающие как чума негров Косхаусес, выйдут за пределы района в остальной Бруклин? Сегодня негры в Козе и пара итальянцев из ближайших кварталов. А завтра, думал он. Он разнервничался и почувствовал потребность в движении. Открыл дверь машины и вышел, не заглушив двигатель. Облокотился одной рукой на крышу, второй наверх открытой дверцы. Отсюда он обозревал вагон перед собой док и баптистскую церковь пяти концов, всего в квартале отсюда, торчавшую поверх высоких сорняков на соседнем пустыре. Он никогда не обращал внимания, что от вагона до церкви, стоявших на голых окраинах косхаусес, рукой подать. Так близко, что можно пройти от одного места прямиком к другому. И все же это два разных мира. Здесь вагон горды семьи элифанти Старика Гвида, ковылявшего по округе с непослушными рукой и ногой после инфаркта, перенесенного во время двенадцатилетнего срока в синг который он схлопотал за то, что не раскололся. Его лощенного неразговорчивого сына Томми и странноватой супруги, бродившей по пустырям в поисках мусорных растений. А там гордые негры в своей обветшавшей церкви с роскошной предводительницей, любительницей убирать грязь. Он никак не мог выкинуть ее из головы. Сестра Го, Вероника Го, даже имя казалось чудесным. Вероника, сестра Вероника. Прямо как Вероника из Библии, которая предложила Иисусу плат, чтобы утереть лицо, пока он нес крест на Голгофу. Славно. Катоха был бы не прочь, если бы она вытерла лицо ему. Он вздохнул. Представил, что сейчас она на работе, Сосредоточенным темным царственным лицом подметает коридоры красивого особняка напротив редтигена а может чистит туалет какого нибудь сопляка или смахивает пыль с люстры и думает обо всем том что символизирует с собой грязь у нас с вами одна работа сказала она ему мы убираем грязь «Мне бы самого себя в порядок привести подумал он если уговорю и до конца жизни убираться только у меня может тогда у меня будет шанс на счастье. «Но с чего бы это ей будет интересным Он хлопнул дверью машины и направился к вагону, как раз когда оттуда вышел Томми Элефанти с руками в карманах. Катоха знал, что Элефанти засек его еще во время первого объезда. «Что тебя привело в мой док, Катоха?» спросил Элефанти. «Одиночество. Твое или мое?» «Ты-то не жалуйся, Томми. Ты хотя бы богатый». Элефанти рассмеялся. «Я прям растрогался, Катоха. Пришла очередь Катохи рассмеяться. К двери, где стоял Элифанти. Дверь обычного размера, врезанная в стену железнодорожного вагона, вели три самодельные ступени. Элифанти присел на верхней над Катохой. Тот заметил, как Элифанти аккуратно прикрыл за собой дверь. Очевидно, решил Катоха: внутри его не пригласят. Элифанти словно прочел эту мысль. У меня там Феррари, он кивнул на дверь за спиной, показывая только ближайшим друзьям как она туда попала. Молитвы и страховка. Хорошему католику больше ничего не нужно. Катох улыбнулся. Ему всегда нравился Томми Элефанти. Томми пошел в отца, только еще и разговаривал. Хоть старый Гвидой помалкивал, в нем чувствовалась хмурая доброта, честность и чувство юмора, который Катоха вопреки себе ценил высоко. Теперь оба, коп внизу, гангстер наверху, Смотрели на гавань глядя, как чайки скользят над водой к статуе Свободы, сияющей в сумеречной дали. «Двадцать лет прошло с тех пор, как я в последний раз примостил свой зад на этой ступеньке, сказал Катоха. Я не знал, что ты вообще здесь сидел. Был я одинкий, я частенько беседовал с твоим отцом. Еще что придумаешь? Он даже пару раз превысил свой лимит на шесть слов в день. Я никогда не рассказывал историю о том, как мы с ним познакомились. «Если такая история и есть», — сказал элифанти — «то существует только твоя версия». «Я шесть лет ходил в патруле, и вот, наконец, мне доверили мою первую машину», — Катоха усмехнулся. «Должно быть, году эдак в сорок восьмом. Пришла наводка, что старина Гвида Элефанти, наш местный контрабандист, только что вышел из тюрьмы и уже принимает в своем вагоне поставку сигарет. В такую-то ночь, в такое-то время...» «Сам знаешь порядок. Закупаешься сигаретами задешево в Северной Каролине. Снимаешь ярлыки, и клеишь новые, продаешь с пятидесятипроцентной надбавкой». «Вот, значит, как оно делается». Катоха не обратил внимания и продолжил. «Сюда послали отряд, чтобы прикрыть его лавочку. Видимо, надоел он им. А может, кого-то не подмазал. Как бы то ни было, нам дали три машины и сержанта. Время должно быть три-четыре утра». Влетели мы сюда с шашками наголо, сирены сверкают, шум стоит, все как положено. Я тогда был молодой и бестолковый, весь из себя. После войны еще оставался порох в пороховницах. Машину опять же выдали, с вишенкой, как она тогда называлась. В общем, я был горячим. Вышибли мы дверь, и ничего, темно. Виды очевидны у себя дома, десятый сон видит. Ну, мы и ушли. Сперва отъехали две другие машины, я уходил последним. В те дни мы часто работали в одиночку. Вот я сажусь к себе в машину, и тут вижу, как из дока выбегает парень. Не знаю, где он прятался. Даже не знаю, чего он побежал, но я решил, что явно от меня. И вот завожу патрульную машину, чтобы его поймать. Но черт тебя дери, не заводится, без шуток. Этому учат первым делом, не глуши мотор. И вот я, новичок, попал. Поэтому не сообщил по рации двум другим машинам, что у нас беглец. Взамен рванул за ним сам, пешим ходом. Он не тормозил, но и я тогда был молодой. Почти нагнал его у Ван Марл и Линдер. Но тут у него вдруг открылось второе дыхание. Он дернул и оторвался на несколько метров. На углу Слэка и Ван Марл я уже подбирался к нему. Тут посреди перекрестка этот говнюк оборачивается и достает пушку. Ни с того, ни с сего. Берет меня на мушку. И тут откуда ни возьмись грузовик мчит на шестидесяти километрах. Бум! Размазал его по перекрестку, убил на месте. Водитель сказал, «Я никого не видел, никого». И правда темно было. Парень выскочил на перекресток из ниоткуда. Водитель никак не мог его увидеть. Несчастный случай. И все так быстро. Водитель без конца извинялся. Я сказал, что все в порядке. Да что там, я был ему благодарен. Короче, побежал к полицейскому телефону за углом, чтобы вызвать подмогу. Когда вернулся, грузовика уже след простыл. Нам оставалось только отскрести парня с земли и позвонить в морг. Но где-то через полгода меня снова шлют сюда. Говорят, прижали этого гвида за перевозку каких-то тракторов или чего-то похожего. Но я снова несу сюда, на этот раз один. Но вместо тракторов вижу здоровый экскаватор. Вон там, где теперь твой склад. Эта махина роет землю, а за рулем в ней кто-то сидит. С одной здоровой рукой и одной здоровой ногой. Подхожу я поближе, заглядываю в кабину, а это тот самый водитель грузовика. Я ему, да ты же тот самый водитель. Он даже бровью не повел, сказал, я никого не видел. Если бы ты не заглушил мотор, ничего бы не случилось. Катоха посмеялся. Кажется, это одна из двух-трех фраз, что Гвида сказал мне за всю жизнь. Элефанти пытался подавить улыбку, но ничего не смог с собой поделать. «Мало святых начинаю с хорошего» но все им заканчивают. «Хочешь сказать, он был святым?» «Куда там?» «Но он никого не забывал и был преданным». «Святые, они же преданные?» «К слову о святых», — сказал Катоха. Показал на церковь пяти концов. «Знаешь там кого-нибудь?» «Вижу время от времени. Хорошие люди никого не трогают». Припоминаю, пару лет назад в этой гавани погибла женщина оттуда. Хорошая женщина. Решила искупаться. Впрочем, вполне могу ее понять. Это случилось уже после того, как меня перевели в 1.03 в Квинси», — сказал Катоха. «Я так и не слышал, чем кончилось это кино», — сказал Элифантин. «Да плохо кончилось». «Это почему же?» Катоха недолго помолчал. «Через три месяца я выхожу на пенсию, Томми. Отстану, наконец, от тебя». «И я тоже». «Как это?» «Неважно. Тоже уйду к этому времени. Раньше, если получится. Продаю это местечко». «У тебя проблемы?» «Нет, ухожу на пенсию». Эту новость Катоха переваривал долгую минуту. Оглянулся на элифанти через плечо. Подмывало спросить, с какой работы уходишь. Он то и дело слышал, как преступники объявляют о том, что уходит. Но элифанти был другим. Контрабандист, да, умелый, да, но скверный преступник? поэтому этом Катох уже сомневался. элифанти суров, умен, непредсказуем, никогда не перевозил одно и то же дважды за короткий срок. Вроде бы никогда не жадничал, никогда не перевозил наркотики. Чтобы замести следы, держал склад и принимал обычные поставки. Подмазывал копов, как и все, но только ради выживания, и не мог не признать Катоха приличным образом. Он умел учуять молодого голодного копа, а мог распознать и чистого. Никогда не подставлял копов и не давил на продажных. Редко просил об одолжениях. Для него это был просто бизнес. Ему хватало мозгов не подкупать Катоху или немногих чистых копов, которых Катоха знал в шесть А это немало говорило об элефанте. И все же элефанти из семьи. Они совершают ужасные поступки. Катоха пытался выискать разницу между несправедливым миром и ужасным. Запутался. Какая разница между тем, кто украдет десяток холодильников за 5000 баксов и тем, кто продает холодильников на пятьдесят тысяч, а потом правит налоговый кодекс, чтобы заработать восемьдесят. Или барыгой, чей губит целые семьи. На кого смотреть сквозь пальцы? ни на кого? Мне бы страусом быть, — подумал он с горечью, — потому что мне уже плевать. Я влюблен в уборщицу, а она не знает меня настоящего. Сквозь пелену размышлений он заметил, как за ним наблюдает элефантим. «Я все время слышу, что люди собираются на пенсию», — сказал Катоха наконец. «Здесь ты это слышишь впервые. Стало тяжело? Из-за перемен?» Бровь элифанти слегка вздрогнула. «Есть немного. А как у тебя?» «То же самое. Но в моем деле можно по-настоящему идти на пенсию». «В моем тоже». «Куда? В морг?» элифанти усмехнулся. «Что ты от меня хочешь, Катох?» «Ждешь, чтобы у меня мозоли на веках выросли от того, что слишком много моргаю? Я хочу уйти. Я устал. Я пахал всю жизнь. Ты знаешь, что дуб не дает желуди, пока ему не станет пятьдесят лет. То есть дубом решил стать? Решил стать тем, кому каждый коп семь-шесть не ходит два раза в год, как к стоматологу. Я-то пришел потому, что слышал, что ты хочешь меня видеть. Это кто тебе сказал? Я никого не звал». Ты не единственный в семь-шесть, у кого пташки поют соловьями, Томми. Но если ты Тарзан, то я Джейн. Я слышал насчет своего дела кое-что, чего не понимаю. Надеялся, ты прояснишь». «Так ты правда из-за дела?» «Черт возьми, если все в этом участке хотят подрезать корку хлеба у соседа, это еще не значит, что я такой же». «Да, я правда из-за дела. Своего последнего, если повезет. Приехал поговорить с тобой на чистоту. Может, ты для меня что-то прояснишь?» «Может, я для тебя?» «Все устраивает. И потом вместе уйдем на пенсию. У нас с тобой конфликт интересов, Катоха. Как я выйду, не твое дело, но я выйду. И я и так сказал слишком много. Не умничай. Я и так знаю слишком много. Я не умничаю. В моем бизнесе беда подкрадывается как давний долг. Так что расплачиваешься с тем, кто не воткнет тебе нож в спину, и надеешься, что у остальных амнезии Так заведено». Но в моих интересах вести дела там, где наши интересы совпадают. Справедливо. Так что у тебя есть? У меня есть мертвый пацан на причале Витали, и двое раненых, и старик в бегах. Что за старик?» Катоха посмотрел на элифанти «Хорош, Томми. А ты никогда об этом не думал? Что я могу его не знать? Господи, он же у твоей матери работает!» элифанти вздохнул. «Ты можешь выйти из метро на свет Божий, а?» Ты ведь ее знаешь. Она все такая же, какой была, когда ты только начинал пинать здесь балду. Бродит по пустырям и тащит ко мне во двор все, что не воняет, как говно на палочке. Что ж тут плохого? Ты видел наш район? Тут больше небезопасно. Даже для нее? Я не знаю новых людей, Катоха. И этого деда тоже не знаю. Он же был у тебя дома. Не был. Он работал во дворе несколько месяцев, от силы три. Раз в неделю сажал растения. Старик. Звал себя дьяконом, по прозвищу Костюм или как-то так. Садовод. Что угодно вырастет. Его приглашали многие семьи с моей улицы. И за что он и свинцом Димса? Не знаю, котох Я сам хотел спросить. Томми, ты заговорил как дипломат на мирной конференции, утомленно сказал Катоха. Сплошные вопросы и ни единого ответа. Я тебе отвечаю, что я не знал его... За все три месяца только раз словом перемолвились. Он работал по саду. Выращивал то, что велела мать. Она платила ему наличкой. И он выметался. Пил. Он из тех, кто умирает в 20 а хоронит в 80 Он церковный мужик. Дьякон вон в той самой церкви. «А что делает дьякон?» Спросил Катоха. «Ты уже второй на этой неделе, кто меня спрашивает. Я, блин, не знаю, песни поет или читает увещание ослам» или дрыхнут, как сурки, или слюни пускают, пока принимают церковные сборы и разносят псалтыри. — Значит, бухает, растит сад и ходит в церковь, — сказал Катоха. — Пока что, ну, чистый католик. Элефанти рассмеялся. — Ты мне всегда нравился, Катоха. Хоть ты и был ходячий геморрой. — Был? Ты же сказал, что уходишь. — Ухожу. Может, тогда сделаешь мне одолжение, раз я тоже ухожу. — Ты врешь? преувеличиваешь или просто размечтался? Говорю тебе, я правда ухожу. Если это твое оправдание, чтобы выбраться из какой-нибудь ямы, которую ты сам себе вырвал, то не выйдет, Томми. Я то и дело слышу эту брехню. Но не от меня. Катоха замолчал. Похоже, подумал он, элифанти говорит всерьез. Богом клянусь, Катох, я ухожу. Моя мать, ее время на исходе. А я подумываю, я... Умеешь хранить секреты? Это тебя порадует. Я переезжаю в Бронкс. Зачем? У них паршивая и бейсбольная команда. Это уже мое дело. Но я не хочу оставлять за собой долгов. Хочу выйти чистым. Ты знаешь, с какими людьми мне приходится работать. Знаешь их повадки. Если ты об этом переживаешь, надо было искать друзей получше. Кстати говоря, у твоего приятеля Джо Пэка проблемы. Элефанти притих. «Тебя прислали с прослушкой?» – спросил он. Катохов фыркнул. «Если меня к тебе с чем и прислали, так это с пинком под жопу от капитана. Всем шесть меня ненавидит Вот тебе чистая правда, Томми, и думай, что хочешь. Если ты коп, то будь уж копом. Если не коп, будь лопухом, как я. Или проходимцем, как ПЭК. Или диллером который толкает дерьмо детям. Компромиссов не дано». Гарвина так увлеченно продают наркоту неграм одной рукой и салютуют флагу второй, что не видят, что их ждет. Их дети сами подсядут. Вот увидишь. Думаешь, негры здесь недоразвитые? У них тоже есть пушки, и они тоже любят деньги. Нынче не старые добрые деньки и томи. Все не так, как раньше». Катоха почувствовал, как в нем нарастает гнев, и попытался взять себя в руки. «Я не уйду так, как старики до меня», — сказал он. «Злой и несолоно хлебавший». Он бросил взгляд на церковь и снова вспомнил сестру Го. Сейчас она казалась такой далекой, несбыточной мечтой. Потом он сказал прямо. «Наверняка это из-за женщины, а не садовника. Если бы это я переезжал в Бронкс, то только из-за женщины». Элифанти не ответил. Катоха сменил тему. «Стрельба на причале. Что-нибудь знаешь про девчонку?» Элифанти покачал головой. Катоха вздохнул. «За лакокрасочной фабрикой на причале Виталий ночует старый бомж, мой знакомый», — сказал он. «Иногда там обитает». «Ты его знаешь. Зовут дабом». «Видел такого». Старина даб в ту ночь отсыпался после запоя. Прямо под окном на первом этаже бодался с крысами. Проснулся от каких-то разговоров на причале. Выглянул и увидел, что произошло. От начала до конца». На следующий день я взял его за бродержничество и повез мыться. За четырехдолларовую бутылку вина он выложил все, что видел. Вино-то хоть хорошее? Это же были мои четыре доллара. Охренительное. Тогда деньги потрачены не зря. Катоха вздохнул. Я поделился своей песней. Теперь не напоешь ли и ты мне что-нибудь? Не могу, Катоха. Я не прочь переступить через пару принципов, чтобы заработать на жизнь. Но от разговоров с копами люди умирают причем не из-за старости. — Понимаю. — Но давай тогда спрошу так. В Бетстее есть один цветной, умный, по имени Мун, Банч Мун. Знаешь такое имя? — Возможно. — А Гарвина знают? — Им положено, — сказал Элефанти. Катоха кивнул. Этого было достаточно. Он надел фуражку. — Если собираешься на пенсию, сейчас самое подходящее время, потому что когда пойдут разборки, они будут некрасивые. «Уже пошли», — сказал Элефанти. «Видишь? Я же говорю, будет некрасиво, в отличие от девчонки». «Какой девчонки? Не коси под дурачка, Томми. Я тут перед тобой раскрываюсь. Девушка, негритянка, стрелок. Хороший. Наемница. Не из города. Это все, что я знаю. Она красотка. Зовут ее по-мужски. И стреляет, как мужик. Твоему приятелю Пэку лучше ходить с оглядкой». «Банч Мун амбициозен». «Как ее зовут?» «Если бы я тебе сказал, на утро стало бы стыдно. Особенно, если потом придется вылавливать ее из гавани. У меня нет терок с девушками. Сложно, что ли, имя сказать?» Катоха поднялся. Беседа окончена. «Когда выйдешь на пенсию и свалишь в Брокс-Томми, пошлешь мне открытку?» «Возможно». «Чем ты займешься на пенсии?» «Рыбалкой». «А ты?» спросил Катоха. «Буду печь бейглы». Катоха подавил улыбку. Ты итальянец, а то вдруг забыл. Граци, но с каких пор это чему-то мешает, сказал элифанти Беру, что дают. Так и делается, когда уходишь из бизнеса на своих двоих. Так и делается каждый день в новом мире. Катоха посмотрел на баптистскую церковь пяти концов дальше по улице. В ней горел свет, и издали слышалось пение, репетиция хора. Вспомнил красавицу, которая сидела на первой скамье хора, болтая в руке ключами и пела. Вздохнул. «Понимаю», — сказал он.